Глава 25 На очередную экзекуцию, то есть урок физической подготовки, Екатерина Алексеевна шла размышляя над предстоящим ей в скором времени групповом призыве призраков. Сэнди был уверен, что его ученица уже была готова к подобного рода совершениям. А вот сама ученица в этом очень сомневалась. Еще бы она не сомневалась, она прекрасно помнила те пару раз, когда ритуал призыва ей, в принципе, не удался. Те несколько раз, когда на ее призыв, словно на шабаш, слетелись все непривязанные призраки округи. И те десятки раз, когда ритуал призыва вроде бы сработал, как и было задумано, в том смысле, что на него явилась всего одна душа, вот только не та, которую она призывала. Екатерина Алексеевна прекрасно понимала, что на ошибках учится и что каждая неудача приближает к удаче. Однако в ее случае каждая ее неудача добавляла ей, кроме своих, еще и чужих проблем. Практически каждый из случайно призванных ею духов брал с нее обещание, что она выполнит одну малюсенькую его просьбу. Она, конечно, могла ничего не обещать, но в этом случае призраки не обещали ей, что не будут больше ее беспокоить. Новоявленной же некроманки вполне хватало и призрака Регины Дастелл которая являлась к ней каждый вечер, едва только измученная тяжелыми учебными буднями девушка, возвращалась в свою комнату. Справедливости ради нужно отметить, что Регина, в отличие от своих призрачных коллег-шантажистов, не только ни о чем ее не просила, но и вообще не говорила, лишь только вздыхала и манила куда-то за собой. Екатерина Алексеевна несколько раз пыталась за ней последовать, но едва только девушка делала хоть один шаг через порог своей комнаты, Призрак женщины тут же исчезал. Поняв, что самой ей загадку не разгадать, новоиспеченная некромантка рассказала о визитах призрака своему учителю. Покойный некромант внимательно ее выслушал, глубоко и надолго задумался и к ее досаде озвучил практически то же, что и пары недель раньше Сиян. «Вы были той, кто не позволил душе профессора уйти по дороге предков, и теперь между вашими душами существует связь которая для находящейся между жизнью и смертью Регины выполняет функцию якоря, удерживающего ее в этом мире. Мне кажется, ее душа приходит к вам каждый вечер, потому что верит, рядом с вами она в полной безопасности от сумеречных стражей. Она думает, что вы удерживаете ее среди живых, точно так же, как якорь удерживает корабли в гавани, не позволяя течению отдрейфовать их в открытое море или же океан. С печальным вздохом, отеческим тоном высказал свое мнение недопокойник. — И она действительно в безопасности рядом со мной? — затаив дыхание, уточнила девушка. — Нет, — покачал головы некромант. — Как только сумеречные стражи получат разнарядку на ее душу, вы уже ничем не сможете ей помочь. Но то, что у Регины есть подобная надежда, — это очень хорошо. Внезапно на пути глубоко задумавшейся девушки возникло пышущее недовольством и сарказмом двухметровое препятствие. — Кейт, мне очень жаль вас разочаровывать, но у нас не свидание! — нависнув грозовой точей, объявил, подражая интонациям громовому раскату, кошмар ее очей мальты зувер. Екатерина Алексеевна от неожиданности даже подпрыгнула. — Свидание? При... При чем тут Свидание? А торопила, переспросила она, заикаясь одновременно от недоумения, испуга и возмущения. «А при том, что вы опаздываете, Кейт, но при этом почему-то идете прогулочным шагом? И при том, что я бы вас понял, если бы вы таким шагом шли, опаздывая на свидание, а не на урок», объяснил ей лекарь под вид, не знающий жалости истязатель. К слову, к жалости этого изувера. Екатерина Алексеевна прекратила взывать с тех пор, как ей было полным убежденности голоса объявлено, что хорошая физическая форма, особенно быстрые и выносливые ноги, необходимы некроманту не меньше, а, возможно, даже и больше, чем умение контролировать собственный дар. И Сэнди с этим согласился, причем согласился профессор-недопокойник с таким видом, что ей стало сразу ясно, он в свое время не убежал. И поэтому она теперь бегает за двоих. Сегодня разминки не будет. С места, где стоишь, десять кругов на полной скорости. Хочу понять, насколько мы развели твою выносливость. Осчастливил между тем свою ученицу-целитель. Ученица тяжело вздохнула и понеслась. Вздохнула еще тяжче, когда покрытая снегом трава под ногами ожидаемо заметно подросла. И еще тяжче! когда под ногами раз за разом начали попадаться все более и более высокие сугробы. В очередной раз споткнувшись и не сумев при этом удержаться на ногах, Екатерина Алексеевна совершенно искренне заметила. С такой физической подготовкой у меня и в самом деле нет шанса стать жертвой восставших мертвецов, потому что до того момента, как мне позволят их самостоятельно поднимать, я просто не доживу. Бежавший рядом сиян сочувственно хмыкнул и тут же подпрыгнул на месте, подкинутой волной магически усиленного рева недовольного тренера. «Кейт, не лежим, а бежим!» «Да какая муха его сегодня укусила!» — выругалась сквозь зубы Кейт. Да, уроки физической подготовки были каторгой и снились ей в кошмарах. Однако до сегодняшнего дня Мальт всегда был безукоризненно вежлив с ней, Более того, несмотря на неимоверный интенсивный темп тренировок, он был скорее доброжелательно-флегматично-беспощадным наставником, чем кровожадным надзирателем, и уж точно он не был истериком. Да и Сэнди тоже сегодня был сам не свой, озарила ее вдруг запоздалая мысль. Обычно дотошный и ведливый некромант сегодня был рассеянным и небрежным. Не имевшая ничего против того, чтобы хотя бы на одном занятии полоботрясничать, Екатерина Алексеевна даже обрадовалась такому настроению профессора, а вот теперь задумалась. «Если хочешь, могу отыскать Марика. Если что-то случилось, то этот мелкий Пранера уже точно хоть что-то, но разнюхал», — предложил Сиян. Екатерина Алексеевна обернулась и посмотрела на лекаря. И выяснила что он был не один, а вместе с Сэнди и Вериком. Все трое что-то обсуждали, причем обсуждали весьма темпераментно, о чем свидетельствовала их энергичная жестикуляция и явно повышенный тон. Правда, о чем именно спорили мужчины, разобрать все же было сложно. Словно бы почувствовав ее взгляд, все трое как по команде повернули голову в ее направлении, более того, Сэнди, Махнул девушке рукой, пригласив присоединиться к обсуждению. «Пока не надо», — покачала Екатерина Алексеевна головой. «Кажется, сейчас мы и так все узнаем. Причем из первых рук, так сказать», — предположила она и направилась к мужчинам. Лекарь, некромант и менталист встретили ее задумчиво напряженным взглядом, резко установившимся молчанием и практически одновременным тяжелым вздохом. Что-то случилось с его высочеством? обеспокоенно поинтересовалась девушка. Почему ты решила, что что-то случилось именно с его высочеством? Не спросил, а практически выстрелил вопросом Маль. Правый уголок его рта при этом нервно дернулся, а глаза подозрительно сузились. Потому что его здесь нет, а у вас троих совершенно одинаковое, растеряно пришибленное выражение на лице. Спокойно? и даже как-то по-деловому парировала Екатерина Алексеевна. «И если я правильно интерпретирую ваши направленные на меня полные обреченности взгляды, его единственная надежда — это я», — насмешливо заметила она. «И полагаю, в печали вы пребываете не потому, что опасаетесь того, что я не захочу помочь его высочеству, а потому что сомневаетесь в моих способностях. Я права, Сэнди?» Профессор-недопокойник усмехнулся и покачал головой. «Почти права. Мы опасаемся не того, что вы не справитесь, а того, что в результате ритуала ваш дар может выгореть». «Это еще не самый худший вариант», — мрачно добавил лекарь. «Кейт, прежде чем вы сделаете неправильные выводы», — торопливо вставил микропрофессор. «хочу вас заверить, что Стефан понятия не имел и не имеет, насколько этот ритуал опасен». В связи с его пленением, а затем и всеми остальными событиями в королевстве, он так и не окончил курс высшей некромантии и «Я согласна», — перебила недопокойника Екатерина Алексеевна. Голос ее при этом звучал совершенно уверенно. Еще бы ей было не быть уверенной, ведь именно ради того, чтобы спасти жизнь местному принцу, ее сюда и направили. Если ритуал, о котором вы говорите, спасет жизнь его высочеству, то «я согласна». «Но прежде я хочу узнать, что происходит. Думаю, я имею на это право?» Безапелляционно объявила она, вопросительно изогнув бровь. «Происходит война», — со вздохом сообщил Мальт, после чего, насколько мог сжато, поведал девушке, о какой именно войне идет речь и почему Стефан отсутствовал в Академии в течение последнего месяца. «Так вот, почему сегодня вы все были на себя не похожи?» «Вы знали, что сегодня должно было произойти решающее сражение», — понимающе закивала девушка. «Не просто решающее сражение, а чистая авантюра с нашей стороны. Ужасно рискованная авантюра с точки зрения расстановки и соотношения сил», — поправил Верик. «Слишком многое могло пойти не так, слишком много было неучтенных факторов, и все же другого выбора у нас не было. Мы должны были рискнуть». «Вы сказали, что у него не очень много времени. Может, тогда не будем терять времени?» — предложила Екатерина Алексеевна, которая не терпелась поскорее разделаться со своей миссией. «Сэнди, если она выгорит сейчас, то королевство все равно обречено», — напомнил недопокойник Улекли. «Поэтому я продолжаю настаивать на том, что мы должны предупредить Стефана о последствиях. Мы не можем не предупредить его о том, что Кейт почти наверняка лишится дара, или даже погибнет в результате совершенно варварского ритуала. Мальт, ты прекрасно знаешь, насколько сильно Стефан не доверяет Кей, и тем не менее он решился обратиться к ней за помощью. Тебе это ни о чем не говорит? Процедил сквозь зубы некропрофессор. А вот мне это говорит о многом, об очень многом. Мне это говорит о том, что она его единственный шанс, его и всего нашего войска иначе бы он к ней не просто не обратился извините кей покосился он на девушку все нормально усмехнулась таня небрежно махнув рукой я понимаю и еще мне это говорит что если стефан сегодня погибнет то вместе с ним погибнет и наше королевство а если он сегодня выживет то мы получим еще несколько месяцев надежды ворчливо добавил некроман сэнди прав «В данном конкретном случае мы можем принять решение за Стефана», — вмешался в спор друзей Верик. «И к тому же, как только что отметила Кейт, мы ограничены во времени», — изрек он, кивая на ставшего заметно более прозрачным вестника, напоминая тем самым, что как только печушка перестанет быть видимой, отпущенное на ритуал время истечет.